Дезлдена делаю я, скрикнул Гариковен. Он мой. Дезлден это я. Заткнитесь вы, ради бога, Гари оборвала его, подловил подбородок у Ковена, ходил ходуном. Он явно нуждался в спиртном. Повторяю, продолжил Вульф. Насколько Гетц был необходим для Дезлдена, я не знаю. По этому поводу существует разнолечивые мнения. Как бы там ни было, убийце нужна была его смерть. Надеюсь, теперь вам понятно, кто убийца. Мне нет, агрессивно возразила Пэт Лоуэлл. Тогда придётся уточнить. Вулф перевернулся через стол. Но сначала я хотел бы сказать несколько слов для полиции, а конкретно для мистера Крэмера. Не взирая на все сложности, ему вполне по силам распутать этот клубок. Конечно, его сильно сбила с толку из заширенная ложь мистера Ковена, которую поддержали мисс Лоуэлл и мистер Хилдебранд. Но сейчас, если он будет придерживаться свидетельских показаний мистера Гудвина, а также моих, у него должно хватить сообразительности, чтобы решить вопрос, и всё, что случилось, послужит для него хорошим уроком. Вулф задумался на мгновение. Будем продвигаться путём исключения. Если вы помните мои семь признаков убийцы, то всё становится проще игры в бирюльки. Например, мистер Джордан исключается по шестому признаку. В воскресенье утром его не было в доме. Мистер Хильдебранд исключается сразу по нескольким причинам, особенно по шестому пункту. Он не поднимался в кабинет до встречи с мисс Лоуэлл. Мисс Лоуэлл для меня исключается по четвертому и пятому признаку. Впрочем, все трое не удовлетворяют и третьему пункту. Не думаю, что мистер Ковен был с ними в таких доверительных отношениях. Не думаю я. Реградиди раздался хриплый голос. Все повернулись к двери. Кремер медленно подошел к Овину и встал между ним и его женой. Наступила мертвая тишина. Овин взглянул на Кремера, потом отвернулся и вдруг закрыл лицо руками. Кремер кипел от ярости. Черт ас два вы распутали это дело. Идите вы со своими признаками. Я не могу дать вам то, что вы не хотите брать, езвительно заметил Вульф. Но «Ну, давайте я вам еще помогу. Когда эти двое открыли ящик в воскресенье утром, мистер Ковен ещё не вставал. И ещё, ставлю свою лицензию против вашего значка, что мистер Хилдебранд, если постарается, то припомнит, что во время разговора с миссис Ковен она сказала что-то такое, что заставило его открыть ящик и посмотреть на револьвер. Ещё, отвезите На лабораторный анализ личные вещи из её комнаты. Я думаю, среди них она спрятала револьвер, и вы получите улику. Вы не сможете заставить его давать показания против собственной жены, но я уверен, миссис Ковен встала. Она была бледна, но держалась спокойно и уверенно. Посмотрев на опущенную голову мужа, она произнесла: "Гари, я хочу домой". Кремер сделал шаг в её сторону. "Гари, повторила она мягко, но настойчиво. Отвези меня домой. Он поднял голову и взглянул на нее. Я не видел его лица. Сядь, Марси, я все улажу. Он посмотрел на Вульфа. Ну что ж, если у вас есть запись нашего субботнего разговора? Да, я солгал полиции. Ну и что? Я не хотел. Замолчите, Гарри. Обрушилось на него Патлоуэлл. Вызовите своего адвоката и пусть он занимается этим. Не говорите ничего. Вульк кивнул. хороший совет, особенно мистер Ковен, учитывая, что я ещё не кончил. Безусловным фактом является и то, что дом, в котором вы живёте, принадлежит мистеру Гетцу, как и Дезлден.